наше в нем пребывание. Перекочевав из восточной окраины урочище газ ближе к Большому озеру на ключ Ихиндерисун-Намык, где в изобилии встречались подножный корм, хорошая вода и хормы для топлива, я послал урядника Иринчинова, переводчика Абдула и вожака Монгола, вдоль по тому же газу разыскать кого-либо из людей, если таковые здесь имелись. Сам же с двумя казаками поехал в окраине к югу лежащие горы до подошвы которых от нас теперь было лишь около 20 верст. На этом хребте, названном мной впоследствии Цайдамским, высилась в том же южном направлении вечно снеговая группа, известная монголам под именем Ихынгасынхургу, то есть вершина газа сальная. Такое имя дано потому, что речка, сбегающая с этих снеговых гор, доставляет подземным путем свою воду в урочище газ. Ледники же, по мнению монголов, издали блестят, как застывшее сало. Другая снеговая вершина того же хребта, называемая Ихынгансынхургу, вершина гонсы сальная, лежит восточнее и подземной водой питает урочище гонсы. Мы отправились в ущелье, образуемое речкой, сбегающей с западной снеговой группы. Путь лежал по покатой от гор совершенно бесплодной равнине. Ну и поработали же здесь ветры. Все решительно попадавшиеся нам камни, крупные и мелкие. при нужно заметить, гранитные, были исковерканы и представляли собой формы блюд, чашек, башмаков, раковин и тому подобное. Сами горы в нижнем и среднем поясе совершенно бесплодны и засыпаны лёсом, из которого наружу выдаются отдельные гранитные скалы. Поднуже ущелья, возле быстрой речки, которая тотчас пропадает в гор, растут дырисун, изредка колосник и в небольшом количестве кустарники, балгамото, белолозник, будрогана и хормык. Из зверей в тех же горах водятся кукуяманы, аргали и дикие яки. Из птиц мы встретили кекликов, стенолазов, заверушек. Конечно, есть ягнятники и, и бурые грифы. Снежный же гриф держится на плато Тибета и только изредка залетает Цайдам. Переночевав в горах, мы возвратились на следующий день к своему бивуаку. Вернулись также и посланные разыскивать людей. Они никого не нашли. Но встречали следы весьма недавних стойбищ — Как оказалось впоследствии, то были охотники и золотоискатели из оазисов Черчен и Черхалык. Большей частью они ушли из Гаса раннего нашего туда прихода, оставшиеся же заметили по дыму наш бивак и удрали, не зная, какие появились здесь люди. Пройдя затем по южному берегу озера Гас, мы остановились в верстах в пяти от юго-западной оконечности этого озера на ключах Айхын. Название это в переводе означает «страшный». Но чем страшные описываемые ключи, проводник объяснить нам не мог, хотя уверял, что их боятся даже звери и никогда здесь не пьют воды. Собственно, Айхейн — два ключа, в расстоянии около 400 шагов один от другого. Оба они сильно бьют из-под земли и образуют вокруг себя порядочные и довольно глубокие озерки. Притом западный ключ, вероятно, минеральный, так как пахнет сернистым водородом, Его температура в полдень 2 ноября была плюс 11,2 градуса по Цельсию, восточного же ключа — плюс 5,1 градуса. На обоих ключах мы встретили водяных пастушков и довольно много зимующих уток, главным образом крякв Они попадались нам и потом на ключах и речках западной части Гасса. Вблизи нашей стоянки, по низовью расплывшейся здесь речки, рос большой тростник. В нем летом держатся кабаны — Теперь же рыбаровский встретил в этом тростнике медведицу с пятью медвежатами и убил одного из них. Желудок этого медвежонка был набит мелкими семенами ситника в изобилии здесь растущего. Медведи, как выше было сказано, приходят в газ осенью на ягоды хармыка и остаются здесь на зимнюю спячку. Мы видели теперь несколько десятков нор, выкопанных этими зверями в лесовых буграх, невдалеке отключая их ин. Однако эти норы оказались пустыми, и ибо медведи ложатся в них несколько позднее, во второй половине ноября. Кроме того, ягоды хармыка в нынешнем году рано осыпались, так что медведи ушли обратно в Тибет, где, вероятно, и залегли на зиму. В окрестностях тех же тростниковых болот держались большие табуны куланов, которых вообще очень много в Гасе. По словам нашего вожака, эти звери съедают к весне здешний корм до дочисто. От ключей Айхын мы пошли далее к западу, в урочище Балганбаши, откуда, сделав еще 9 верст, добрались в урочище Чоньяр, лежащее на ключевом истоке речки Ноггенгол. Место это отличное, обильно кормом, водой и хормыком для топлива. В окрестностях много антилоп-хорасульт, которых можно бить на продовольствие. Словом, удобно во всех отношениях для продолжительной стоянки. Здесь и решено было устроить новый наш склад – на время зимней экскурсии к Тибету. Разъезд к Лобнору Но предварительно отправление на такую экскурсию необходимо было разведать дорогу к Лобнору. До него, судя по проложенному на карте новому нашему пути, оставалось сравнительно недалеко, по крайней мере до тех местностей Алтентага, которые посещены были мной в 1877 году. Во всяком случае, разъезд предстоял гигантский, ибо необходимо было ощупью разыскать удобный для вьючных верблюдов переход через Алтын-Так, словом, тот заброшенный калмыцкий путь в Тибет, о котором я слышал во время Лабнорского путешествия. Верный мой сподвижник Урядник Оренчинов и Казак Хлебников назначены были на такое важное для нашей экспедиции дело, к ним придан был олангаджирский вожак-монгол, который хотя и искусился хорошей платой, но, как потом оказалось, служил только лишней обузой. Посланные отправились на верблюдах и взяли с собой продовольствие на две недели. Ночевать должны были под открытым небом. Одновременно урядник Телешов и еще один казак посланы были в другой разъезд, к западу, в направлении предстоящего нам пути. Им велено было проехать на два-три перехода вперед и настрелять для еды антилоп, ибо теперь мы должны были экономить своих баранов на предстоящую зимнюю экскурсию. Этот разъезд вернулся через трое суток». Посланные осмотрели местность, верст на 70 от нашей стоянки, убили семь тело Порунго, часть мяса которых и четыре отличные для коллекции шкуры привезли с собой. Только с одним из казаков, именно Телешовым, чуть было не приключилась беда. На него неожиданно бросился смертельно раненый самец Орунго и пробил своими острыми рогами шубу на высоте ляжки левой ноги. Так что даже эта нога застряла между рог. Ударь зверь немного повыше в живот — и Терешов был бы ранен смертельно. За все мои путешествия это был единственный случай нападения раненого Орунгона-охотника. В ожидании возвращения посланных отыскивать дорогу на Лоб-Нор, мы занимались на складе сортировкой багажа, отбирая из него лишь самые необходимые на новый путь, затем производили небольшие экскурсии и охотились в окрестностях своего бивуака. От прежнего склада у барон Засака мы находились теперь на расстоянии 723 верст. Погода стояла почти постоянно ясная и днем довольно теплая. Ночные же морозы пребывали с каждым днем и достигали в первой половине ноября минус -29 29,2 градуса по Цельсию на восходе солнца. Затишье выпадали часто, дважды случилась сильная буря от севера и северо-запада. Животные наши, как верблюда, так и лошади, отлично теперь отдыхали на прекрасном подножном корме. На двенадцатые сутки после отправления вернулись люди из дальнего разъезда и принесли радостную вещь, что путь к Лобнору найден. Большим трудом был куплен такой успех на протяжении около 50 верст по гребню Алтентага. Казаки лазили во все ущелья, нередко спускались по ним на другую сторону хребта и, встретив здесь непроходимую местность, возвращались обратно, пока наконец не напали на истинный путь. По нему посланные проехали вверх 60 до выхода из Алтын-Тага. Судя по приметам, этот путь лежал ущельем реки Кургансай, где я проходил в 1877 году, что и действительно подтвердилось впоследствии. Таким образом, счастье вновь послужило нам как нельзя лучше. Случайно найденная тропа через Алтын-Таг отворяла теперь для нас двери в бассейн Тарима, да притом в ту его часть, где еще не бывали европейцы от времени знаменитого Марка Пола. Глава 6 Зимняя экскурсия из урочища ГАЗ. 19-31 ноября 1884 года. 28 января, 9 февраля 1885 года. Топографический рельеф главного кряжа Среднего Куэн-Люня. Новый наш склад. Путь по реке Зайсан-Сайту. Погода в ноябре. Хребты Чаментак, Цайдамский, Колумба и Московский. Вновь на плато Тибета. Озеро Незамерзающее. Хребет моего имени. Следование по долине ветров, ее описание. Удобный здесь путь в Китай. Обратное наше движение. Климат декабря. Экскурсия на реку Хатынзан. Аргали Далай-Ламы.